Глава 88. Взаимное поедание друг друга. Тук-тук-тук. В этот момент Панькао Лорк слегка постучал по столу. Фабио, я согласен с вами, но сейчас действительно неподходящее время. Шэге, пожалуйста, постарайтесь выжать из бюджета всё, что сможете. Также я даю вам разрешение выпустить третью партию военных облигаций. Сюй Эн, я надеюсь, что вы, как глава разведывательного управления, сосредоточите своё внимание на Дайдаре. Для расширения империи нам и правда потребуется переливание крови. Наконец, Фабио, хотелось бы поскорее увидеть, как вы закрываете второе поле битвы. Направьте все свои старания на солнечную систему. А что касается сил сопротивления, зародившихся в Федерации Святой Девы, то оставьте это байну. С войной шутки плохи, и слишком опасно сражаться одновременно на трёх фронтах. Моё мнение таково: когда мы разрушим способность солнечной системы сопротивляться, можно будет заняться и Дайдарой. А до этого направьте на них наших дипломатов. Поезд оказывают давление по возможности. В кабинете стало тихо. Мадзы Шиге удовлетворённо кивнула. Она считала, что такой подход будет намного лучше, поскольку экономическая нагрузка не станет неподъёмной. Что же касается Федерации Святой Девы, Байн считается мясником империей. Его отправка означает зачистку территории, тем не менее, чтобы занять место Асланы и Абидана, они впрямь должны быть безжалостны. Накопленное богатство будет способствовать быстрому расширению империи. На Дейдаре появился небесный ранг, но он один и не должен стать непосильной проблемой. Однако пока часть их сил занята солнечной системой, поэтому для начала стоит разобраться именно с ней. Тем временем дипломаты подготовят новый договор касательно торгового пути. Ничего особенного, просто за передвижение через территорию Федерации Святой Девы теперь будет взиматься налог в виде 80% от прибыли. Как же прошлые договорённости? Они ничего не стоят. По мере того, как меняются люди, меняются и правила. Дайдора получила новость через два дня, и речь в ней шла о двух изменениях. Помимо высокого налога, Империя Тьмы собирается вмешаться в управление добывающей промышленности. Это было весьма наглое утверждение. Мосан, конечно, огорчился, но без особого проявления эмоций. Ясно, что это не истинные намерения империтмы, Тьмы. они просто проверяют воду. Мосаны и все остальные руководители уже на личном опыте знали, что сила самое важное. Разведка также подтвердила их догадки, независимо от того, согласятся они с этими условиями или нет, после того, как империя Тимы победит солнечную систему, она вторгнется на Дейдару. Что ж, очевидно, их прошлая радость была преждевременной. Дейдара действительно похожа на восхитительный торт, и после ухода Федерации Сириус её место займёт империя Тьмы. Однако у империи Тьмы нет такого количества страхов, как у Федерации Сириус, Святая Дева стала её колонией, так что о ней больше беспокоиться не стоит. Касательно же остальных потенциальных врагов, учитывая союз с Республикой Махии, судя по международной ситуации, есть не так много стран, которые могут позволить себе объявить войну империи Тьмы. При этом среди тех, кто обладает достаточной силой, нет никого, кто был бы достаточно близок для этого территориально. Более того, Империя Тьмы меньше всех заботится о репутации. Она единственная страна в коалиции Млечного пути, которая не согласилась подписать договор о запрете использования оружия планетарного уровня. Следовательно, в последние несколько лет она получила справедливое обращение и неблагоприятные экономические условия со стороны других стран, однако империя Тьмы выстояла. Если людей Сириуса можно назвать волками, то выходцы из империи Тьмы это гиены. У волков есть гордости принципы, в то время как гиены набрасываются толпой даже на кости. Не заботясь ни о своём имидже, ни о представлениях морали. На поле битвы Сириус Самонорас продолжал своё стремительное вторжение. Сириус воспользовался своим козырем легионом зверей и решил сделать из планеты с рудой для суперсплава приманку, отказавшись от защиты. В то же время в космосе собирались все корабли для внезапной атаки. Однако Манорас заметил это и сам застал противника в Эта битва стала самым тяжёлым ударом для Федерации Сириус. Наземные войска и флот понесли тяжёлые потери, к тому же они потеряли свою самую важную планету. Таким образом, Монорас быстро продвигался по пути к господству. Влияние третьей по силе державы становилось всё ощутимей, и во многих странах появилось мнение, что приближается время возвышения Монораса. Конечно, ключевым фактором в этом подъеме был конфликт между Абеданом и Асланом. В делах между этими двумя Аслан продолжал наращивать свои силы и постоянно пополнял запасы. Тем не менее, было очевидно, что и Абедан занят ровно тем же, для обеих стран эта война уже стала роковой. Хотя они несомненно тоже чувствовали подъём Монораса, если уже седлал с лест скачущего тигра, весьма проблемная задача. Честно говоря, учитывая их затраты, награда, которую получит победитель, не сравнится с прибылью Монораса или даже Империи Тьмы. Тем не менее, здравый смысл здравым смыслом, а просто взять и сдаться ни одна из сторон позволить себе не могла. Иначе говоря, в войне между Асланом и Абиданом обязательно должен определиться победитель. Абиданцы не забывали, что теперь война перешла на территорию Аслана, а значит это преимущество их врага. Если империя Аслан переживёт второе столкновение, это может закончиться для них очень плохо. Хотя их линии снабжения в настоящее время безопасны, они не будут безопасности всегда. Пример тому ситуация с Федерацией Сириус. Более того, в плане способности восстанавливать потери Аслан будет посильнее. Так что им обязательно нужно добиться победы в следующем бою, настоящей победы, то есть полностью уничтожить флот противника. С этими мыслями Империя Бедан надавила на Империю Мая, которая была немного напугана прошлой неудачей и подумывала об отступлении. Беданцы дали понять своим стратегическим партнёрам, что поступление так то окажется в трудном положении, независимо от того, кто победит. Сейчас следует объединить все свои силы и нанести заключительный удар по Империи Аслан. В то же время, используя окно, Табедон не забыла о прянике. Соглашение о разделе трофеев оказалось изменено, и условия мая стали ещё лучше. Таким образом, они перестали противиться и отправили на фронт ещё одну партию кораблей. На войне не бывает удачи. Сколько ни оттягивай этот момент, он всё равно должен настать. Вторая битва случится, и она не закончится отступлением одной из сторон. В ней определится победители и обеих стран. Леер знал это и потому ждал, когда Айна передумает. Он думал, что по мере поступления новостей о том, что империя беданной Майя наращивает мощь, Айна будет становиться все менее упрямой и в конце концов придёт к нему с ещё более выгодными условиями. Обладая богатыми ресурсами и талантами империи Аслан, можно было бы построить совершенно новый мир. Лер стал бы тем, кто изменил историю человечества. Однако реальность заставила его огорчиться. Айна мало того, что так и не высказала желание сотрудничать, но и приняла против него меры предосторожности. Внезапно Лерн на личном опыте понял фразу: человек стремится к себе подобным. Айна и Ван ж одного поля ягоды, они одинаково глупы, упрямы и наивны. Что ж, теперь остаётся лишь стать свидетелем конца Аслана. Изначально Лиер не собирался наносить удар в спину, дело не в том, что он не хотел, просто в нынешней ситуации ему требовалось место для роста. Так что обидеть империю Аслана Константина было бы не лучшим выбором. Однако такой Аслан уже не мог быть интересным для него. Без него Аслан сам всё равно не выжить, а значит ему следует поискать почву получше.